Глава 12. Прорыв. После встречи с главой деревни незаметно пролетело 5 дней. Всё это время Леонард занимался изучением предоставленного ему старейшиной метода по развитию магических сил. Как и говорил старик, данный способ в текущем виде не был пригоден для использования человеком. Стоит сказать, что почти все эльфы пользуются методом, описанным в книге, для развития своих магических способностей. Их тела способны содержать в себе куда больший объём энергии, нежели у представителей других народов. С другой стороны, хрупкое тело спутницы Лео изначально было неспособно справиться с таким количеством магии, из-за чего её и без того шаткое здоровье постепенно ухудшалось. пока не пришло к ранней слепоте. Мало того, что парень за счет наличия феноменальной памяти успел запомнить содержание всей книги, так он еще и разобрал метод на составляющие и смог понять принципы его работы. Теперь единственное, что требовалось мальчику, помимо магических ресурсов, это прорыв к рангу низшего мага, дабы он мог в полной мере использовать необходимые заклинания. Уже на следующий день после беседы он вернул книгу с методом обратно старейшине эльфов. Леонарду было забавно видеть удивленные лица Отиса и Атриэль, через которых он передавал пособия обратно. Но еще сильнее, ему хотелось бы увидеть лицо самого старейшины в момент, когда тот услышал, что какой-то человеческий мальчишка смог за один день прочесть и изучить необходимую информацию, из рукописной книги на эльфийском языке. Перед разработкой индивидуального метода по развитию магической силы парню требовалось определить, к какому элементу была предрасположена Элизабет: света, как её отец, или же огня, как мать. Но в целом оказалось, что её ситуация на данный момент не такая уж и безвыходная. Пока она находится на стадии роста, У неё есть шанс избавиться от недуга. Основным критерием для излечения в её случае является, как ни странно, становление низшим магом. После этого разрозненные частицы энергии элемента претерпевают качественные изменения, что увеличивает её вместимость в теле человека. Обычно определение предрасположенности производится в академиях магов. где при помощи специального измерительного прибора определяется, какие из магических частиц элементов притягиваются к телу человека. Это естественное притяжение и является предрасположенностью. Помимо изучения метода, предоставленного эльфами, Лео не тратил время зря и все 5 дней концентрировался на восполнении магических сил, что были потрачены им в бою с волками. Во время того боя Юный Мак израсходовал все магические силы элемента ветра и света. Энергию воздуха Леонард восполнил буквально в первый же день из-за высокой концентрации магических частиц данного элемента в деревне эльфов. И на данный момент уже примерно на 80% восполнил магические силы света. По его расчётам, мальчику необходимо было ещё примерно 2 дня. до того момента, пока он не накопит всю недостающую силу до предела. В промежутке между изучением книги и восполнением запасов парень нашёл необходимый гримуар, находящийся в его кольце. Именно в нём был описан способ прорыва к низшему рангу для тайных магов. Это был особый метод семьи Аркантель, разработанный несколько сотен лет назад ещё его прадедом архимагом тайной магии. В соответствии с этим методом, после накопления предельного количества энергии всех шести элементов, маг должен измельчить в порошок несколько сотен магических кристаллов и начертить с их помощью особую формацию. Находясь внутри неё, человек должен прочувствовать все стихии, находящиеся в теле, а затем ментально создать вращение этих сил между собой. Как только они полностью смешаются, Магу необходимо использовать специальный метод медитации. Как сказано в гримуаре, во время медитации внутри формации Маг сможет увидеть свой центр сосредоточения сил, где ему нужно будет сжимать собранные и перемешанные энергии. Как только сжатие произойдёт успешно, в центре сосредоточения сил появится что-то вроде газообразной сферы. Этой сферой И будет магическая сила тайного мага. Если энергию мага-новичка можно считать просто скоплением магических частиц в теле, то таковая у низшего мага уже является полностью сформированной силой элемента. После перехода в ранг низшего мага, количество энергии и возможная мощь используемых заклинаний растёт экспоненциально. Спустя ещё 2 дня, Лео, как и ожидал, Смог полностью накопить необходимое количество энергии. Тела магов наделены значительно большей скоростью регенерации в сравнении с обычными людьми. Чем больше сил в теле мага, тем быстрее происходит заживление телесных ран. Так как Леонард уже накопил энергию всех элементов до предела, его раны на руке и плече уже заросли, оставив после себя только шрамы. Конечно, Существовало несколько способов избавиться от шрамов, но на данный момент парню не было до этого никакого дела. Основной целью для Леонардо сегодня было продвинуться в ранг низшего мага. За этот день Лео уже размельчил в ступке пару сотен магических кристаллов и перечитал гримуар ещё пару раз, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Закрывшись в отдельной свободной комнате домика, юный Мак аккуратно начертил нужную магическую формацию и осторожно уселся в её центр. Перед началом он заранее предупредил Элизабет и эльфов-разведчиков о своих планах, дабы его не беспокоили и лишний раз не переживали. Сидя на полу в тесной деревянной комнате, находясь ровно посередине магической формации, мальчик прикрыл свои глаза, И начал понемногу прощупывать каждый из шести элементов: воздух, огонь, вода, земля, свет, тьма. Леонард отчётливо ощущал их внутри своего центра сосредоточения сил. Затем, как и было сказано, маленький гений начал закручивать силы элементов, смешивая их между собой. Хоть на словах это и звучало достаточно просто, Но для Лео это требовало большого расхода, как ментальных, так и магических сил. Если до того момента, как все магические силы израсходуются, Леонард не успеет их смешать и сжать до газообразного состояния, то он не только может навредить себе, но и отсрочит момент прорыва на неопределённый срок. Ведь в таком случае ему придётся заново собирать недостающие магические силы и восстанавливаться. Парень не хотел терпеть поражение и собирался продвинуться с первой попытки. Для него и Элизабет это была единственная возможность в данный момент стать сильнее и обезопасить себя, ведь в ближайшее время они будут вынуждены покинуть деревню. Мальчик сидел в центре комнаты, а по всему его телу медленно образовывались капли пота. Эти капли немного светились, переливаясь всеми возможными цветами. Всё дело в том, что во время процесса становления низшим магом вместе с потом выходят затраченные магические силы. Спустя целый час напряжённого вращения своей энергии у Леонардо осталось чуть меньше половины от общего объёма. К счастью, у него успешно получилось смешать магические силы, что он и подтвердил, заглянув в центр сосредоточения сил и начав медитацию. Лео увидел, как в пустоте были равномерно разбросаны едва различимые, но при этом однородные облака магических сил. Внешне они напоминали молочную пену в только что сваренном капучино. Последним шагом перед переходом к новому рангу стал сбор оставшейся энергии вместе и последующее сжатие. В то время, как силы неумолимо расходовались, юный Мак Не обращая внимания, сконцентрировался на сжатии. Температура тела парня сильно подскочила, его кровь буквально кипела, а кости почти ломились от напряжения. Сейчас он уже не обливался потом, как во время смешения сил. За счёт высокой температуры во время процесса сжатия тело Леонардо стало мгновенно испарять пот, кровь и магию. Прошло ещё полчаса. Под глазами у мальчика образовались огромные синяки, как будто он не спал уже пару месяцев. Вены по всему телу мага вздулись, а сам он ощутимо похудел. Мышцы парня временами подёргивались от судорог. Как вдруг голубая вспышка света озарила всю комнату, в которой находился Лео. Этот мистический свет появился всего на мгновение, но через пару секунд исчез. После вспышки всё прекратилось. Пар, исходивший до этого от тела мальчика, исчез, а вены на теле вернулись в нормальное состояние. Покрасневшая кожа потихоньку приобретала свой естественный оттенок, а температура тела возвращалась к своему обычному уровню. В комнате послышался глубокий вдох, и теперь уже не Шимак открыл глаза. В его зрачках На секунду проявилась такая же вспышка, что недавно осветила всю комнату. Успешный прорыв. Теперь Леонард стал магом низшего ранга. Именно этот уровень можно считать первой ступенькой к становлению сильнейшим. Теперь парень мог использовать большинство заклинаний, которые знал, а также не бояться за себя и Элизабет. По крайней мере, Теперь он ощущал себя в куда большей безопасности, нежели до того, как стал низшим магом. Теперь он как маг стал более универсальным. К примеру, если раньше для использования шара света ему необходимо было накопить в теле нужное количество энергии элемента света, то теперь он мог просто использовать магическую силу тайной магии. После становления на низший ранг тело тайного мага автоматически впитывала любую измеившуюся в окружении энергии и преобразовывала их в универсальную силу тайной магии. Леонард не мог нарадоваться из-за своего удачного прорыва, но был крайне истощён из-за столь жёсткого процесса. Магические, физические и моральные силы мальчика крайне истощились, и единственное, что он успел сделать перед тем, как отключиться, дойти до другой комнаты и плюхнуться на кровать. Наконец-то парень смог стать истинным магом. Теперь у него в сотни раз больше возможностей, и он сможет приступить к воплощению своих планов в жизнь. Единственное, что оставалось сделать Леонарду и Элизабет найти себе новое пристанище. Место, в котором они смогут осесть и набраться сил перед тем, как начнут свою месть в сторону тех, кто лишил их всего.